Глава 10. «Вы бежите?» «Нет, мы просто уходим, чтобы вернуться». Я стоял около реаниматора. Просто стоял и смотрел сквозь прозрачную крышку на человека, лежащего в нем. Андрей. Он так до сих пор удерживался медиками в искусственном сне. При первом обследовании, когда его только нашли на этой станции и доставили в медблок крейсер, выяснилось, повреждена нейросеть, что вызвало поражение мозга и расстройство психики. И вот как так?» Жил человек, сложно жил, если честно, но всегда отличался устойчивой психикой и здравым рассудком. А тут повреждение нейросети и все. Врачи разводят руками, личность, говорят, вряд ли восстановится. Поврежденную нейросеть извлечь у них тоже не получилось, нужно оборудование, специальное для таких случаев, а на корабле его, естественно, не было. Все-таки на корабле медсекция заточена на экстренную помощь раненым и соответственное оборудование, не исследовательский медицинский центр. Думаю, его стоит показать Лангу, у того опыта больше, чем у штатных медиков крейсера. Может, что сможет предложить. И все же непонятно, как Змей вообще здесь оказался. Но это не особо важно, главное его сейчас вытащить из безумного состояния, а потом сам расскажет, даст бог». Я стоял и смотрел не в силах чем-либо помочь. Мысли были самые разные. Начиная от того, что Змей – это ниточка к дому, хотя, в принципе, примерное направление поисков уже определилось. Та самая транзитная база, где захваченный работорговец забирал людей но в данный момент заняться плотно поисками пути на Землю не получится. Сначала нужно помочь легионерам, оставшимся на обломке, а уже потом пытаться выработать долгосрочную стратегию выживания. Заканчивая тем, что, возможно, вовсе и не Андрей в реаниматоре, а вокруг вообще игра воображения, сейчас я сам лежу в какой-нибудь больнице без сознания. Или в коме. А может и вовсе это предсмертная агония. Черт, нужно прекращать, эту то и правда с ума сойду. Даже если мир выдуман, боль я чувствую тут реально, а значит и умереть можно тоже реально. Такого исхода хотелось бы избежать. От накатывающей меланхолии меня отвлек вызов коммуникатора. Интересно, почему не по нейросети? В пределах корабля и станции связь была восстановлена в полном объеме. Не было только выхода в общую галактическую сеть, но это понятно. Кое-как удалось связаться с несколькими абонентами в других системах, и то хлеб. Я поднял планшет, выполняющий функцию коммуникатора, и посмотрел на адресата. Ларс, в принципе, больше некому было. Если только Лейла, но она сейчас занята проверкой общего состояния станции, руководит работами по восстановлению поврежденных систем. У нее была изучена специальность инженерной направленности. Все же командование истребительным крылом заставляет знать множество именно технических данных. «Ни я, ни Ларс этим похвастать не могли. Потому приведение нашего будущего дома в порядок мы полностью доверили моей любимой». При воспоминании о жене на лице появилась мечтательная улыбка. Эх, сейчас бы плюнуть на все проблемы, схватить ее в охапку и уехать на какой-нибудь курорт. Должны же быть в галактике курорты. Что-то отвлекся я. Еще раз кинул взгляд на реаниматор с лежащим в нем змеем и кликнул значок приема вызова. Привет. Что-то срочное? Я первым спросил. Да, весьма. Можешь подойти в узел связи. Я связался с нашими, теми, кто остался на разрушенной базе. У них проблемы. Но думаю, тебе стоит самому услышать все из первых уст. Голос Ларса показался мне каким-то пришибленным. Я пока отключился, чтобы не смог засечь сигнал никто. Хорошо, сейчас подойду. Я сбросил вызов. Снова посмотрел на Андрея развернувшись, пошел на выход, вызывая по нейросети себе гравю платформу До пункта связи было далековато, а судя по голосу да и по виду Рурха, дело серьезное. Дуглас сидел на пункте гиперсвязи и думал, почему Ларс сам не смог ничего решить, а сказал, что нужно разговаривать с Виком. Вроде когда отправляли разведку, старшим как раз был герцог. Дуг знал сержанта-инструктора как властного, решительного, разумного, а тут ничего не мог сказать по текущим делам. Видимо, что-то произошло. Вся чуйка особисто говорила, не только у них возникли непредвиденные сложности, но и на крейсере. В сердце начало подниматься беспокойство за сестру. Зря отпустил, но у них с Виком обоюдная любовь, это было видно. Вряд ли тот причинит Лейли вред. Странное поведение Рурха заставляло напрягаться и вновь и вновь анализировать сумбурную беседу с ним. Но так и не найдя логичного объяснения поведению Герцога, перенесся воспоминания о недавних событиях, следы которых до сих пор были на его теле. Система G-23. Около двух недель назад. Высадка десанта на линкор и крейсер поначалу шла спокойно. Видимо, управляющие контуры были повреждены, поэтому система ПКО не была задействована. Боты, не встречая противодействия, зашли в выбитые взрывом створки полетных палуб. Схемы кораблей у легионеров были, поэтому выбор места проникновения был выбор не случайно. С полетных палуб легко можно было добраться до важнейших узлов, как у крейсера, так и у линкора. Захватом линкора руководил Дуг, его отряд был больше по численности. На крейсер же высаживался Дик со своим сильно придевшим подразделением. Внутренний вид линкора угнетал. Даже при первичном осмотре было понятно этот корабль не восстановить. Разбив отряд на группы, ДУК поставил задачи, отправил людей на разведку и осмотр помещений, сам же оставив около десятка бойцов, направился в сторону реактора. Цель абордажей была, в принципе, в захвате рабочих реакторов. Дефицит энергии был на обломке базы очень сильным. Поэтому при составлении плана захвата упор был сделан на то, чтобы постараться не вступать в столкновения, а блокировать экипаж, если таковой будет, и демонтировать энергоносители. По первым докладам, поступившим от разошедшихся по бойцов, ситуация начинала становиться непонятной. Сопротивления не было, это-то и вызывало недоумение. Выжившие должны были быть, а зная, что на корабль проникли посторонние, военные обязаны были предпринять все для того, чтобы вернуть контроль, но этого не происходило. За два часа прошедших с высадки никого живого так и не было обнаружено. Крупкие места дислоцирования десантного батальона на всех линкорах обязательно была десантная секция численностью до 700 человек. Еще не прошли, но в осмотренных помещениях не было даже тел. Все страньше и страньше. Периодически Дуглас связывался с Унгарном, но тех высадка была не настолько удачной. Из-за попадания и разрывов торпед крейсер был очень сильно разрушен, поэтому и группа еще даже не вышла за пределы доков, через которые десантные корабли проникли внутрь. Передав команду, чтобы группы в первую очередь проверили рубку и помещение десанта, Дуглас вызвал находившуюся в ботах инженерную группу. Именно они должны были оценить возможность по изъятию реакторов. Но даже на первый взгляд дилетанта можно было понять, что проблем с демонтажом возникнуть не должно. Реакторный отсек был не поврежден, что было логично, так как помимо внешней общекорабельной брони он был защищен специальной бронекапсулой, которая и уберегла реактор от повреждений. Пока инженеры оценивали и приступали к работам по вывозу реакторов, группы, дошедшие до рубки, начали присылать доклады. Вот тут-то полковник и впал в ступор. Экипаж был на своих местах. Рубка, как и реакторный отсек, имела дополнительное бронирование, поэтому уцелела. Вот только все находившиеся в ней были мертвы. Бойцы, осматривавшие тела, не нашли никаких следов применения оружия. По спине дуга пробежал холодок. То, что он увидел, больше всего походило на последствия пси архов. Только этого не хватало, снова встречаться с пауками очень сильно не хотелось. Прошлую эту атаку отбили только чудом. Дук поежился, вспоминая залитые кровью коридоры базы легиона. Кучу разорванных тел и практически уничтоженную станцию. Тогда их было почти сто тысяч, а сейчас трудом набиралось 5. Если придется столкнуться с пауками, то Легион окончательно исчезнет с лица галактики. Приказав инженерам ускорить работы с реакторами, хотя бы один из восьми имеющихся нужно было снять по-любому, ДУК передал бойцам новую задачу. Они должны были выйти на обшивку и срочно проверить казармы и медсектор. По внутренним коммуникациям сделать это было невозможно. Транспортные коридоры были уничтожены взрывами и попаданиями снарядов. Остальных ДУК отозвал в отсек, где проводились работы, усилить оборону на случай внезапной атаки. Страхи графа оказались напрасны. Корабль был мертв. Разведчики, посланные проверить десантные казармы, обнаружили лишь трупы. Снова, как и в рубке без следов насильственной смерти. Дуглас не понимал, на 9 часов, которых отряд провел на линкоре следов архов, так и не попалось. Так кто же был виновником смерти тысяч людей? Инженеры сообщили, что из восьми реакторов работоспособны лишь три, но и то один из них нужно ремонтировать. Все-таки Эми заряд пробил защиту. Связавшись с Диком, его отряд все еще пытался прорезать проход во внутреннее помещение крейсера. Решили уходить с линкора. Полковник передал приказ на эвакуацию. В первую очередь грузили реакторы и инженерную группу. Они сразу уходили к базе. Боевые же подразделения на всякий случай направлялись на крейсер. Может быть, это было лишнее, но у полковника было ощущение неправильности происходящего, поэтому он решил на всякий случай усилить отряд Унгерна еще и своими бойцами. Погрузка реакторов прошла спокойно. Дуглас наблюдал, как груженные боты отходят от корабля и на крейсерской скорости летят к базе. Там уже начали подготовительные работы для установки реакторной пары. Дождавшись, пока они удалятся на несколько тысяч километров, выйдя из зоны поражения орудий подбитых кораблей, мало ли какой-нибудь выстрелит, вдруг где уцелел управляющий скин. Но все обошлось. С облегчением вздохнув, граф отдал команду на погрузку бойцам. Они уже готовились к посадке, когда Дик вышел на связь и сообщил, что его отряд вступил в бой с дроидами. Узнав, что транспорты уже заходят на посадку, он скинул карту с диспозиции по противнику и своим солдатам, после чего связь оборвалась. Не просто абонент отключился, а именно исчезла полностью. Будто дежавю. Точно так же было при атаке на станцию Архов. Но вот аппарели пошли вниз, открывая выход. Боты еще до конца не сели, когда первые бойцы начали покидать машины и рассредотачиваться по ангару, где стояли транспорты первого отряда. Дуглас, выпрыгнувший из машины одним из первых, следов боя не обнаружил. Навстречу к нему бежал боец в броне разведотряда лейтенанта Унгарна. В подошедшем человеке полковник узнал сержанта Керка, одного из ветеранов отряда. Он сержантом оказался в Легионе и за 30 лет так и не вырос в званиях. Представления были, но Керк всегда отказывался. Были у него свои какие-то причины. Он о них никогда не распространялся. Кратко доложив об остановке, штурмовые группы в данный момент вели бой против дроидов в центральной транспортной магистрали крейсера. Керк вытянул планшет с картой и на схеме корабля показал, куда нужно выдвигаться прибывшему подкреплению. Уяснив план атаки, Дуглас подозвал своих бойцов и, разъяснив задачу, отдал команду на выдвижение. Это был ад. Даже во время атаки пауков накал боев был ниже. Три часа, целых три часа соединившиеся отряды легионеров пытались пробиться к рубке. Поначалу продвижение было легким. Подавив сопротивление, дроидов группы одна за другой расходились по крейсеру, изредка уничтожая имеющиеся турели внутренней обороны. А потом появились они. С виду обычные люди, вот только их не брали выстрелы. Закованные в незнакомый тип брони, бойцы ордена выкашивали легионеров как будто косой. Почти три сотни безвозвратных потерь, а сколько раненых никто и не считал. При попытке отойти обратно к ботам оказалось, что они окружены. Уже почти час легионеры были блокированы в одном из ангаров, без шансов на выход. Что будем делать? Барон унгар уставший и осунувшийся, смотрел на графа. Ситуация, правда, была патовая. Орденсы пока не смогли прорваться в ангар, удерживаемый легионерами. но и те не могли никуда деться, а значит, рано или поздно их просто уничтожат. Бывший глава СБ задумался. Нужно уходить, забирать раненых и уходить. Но как это осуществить, непонятно. У меня есть идея. Помнишь, как Вик остановил Архов? Попробуй прорваться через технические ходы и взорвать рубку, если получится. Появится связь, я думаю, а значит, сможем вызвать с базы транспорты. Хоть кого-то эвакуируем. Дик включил на планшете схему корабля и указал на один из выходов, ведущих из ангара. «Как только появится связь, пробуйте пробиться здесь всеми силами. Там прямой путь к дому и шлюзов. Если у меня удастся задуманное, то вас заберут с обшивки». Дуглас внимательно выслушал лейтенанта и кивнул. «Шансов и правда немного. Может, что и получится». Дик поднялся и подозвал Керка, направился в сторону выходов технических коммуникаций. Полковник так и не увидел, как двое разведчиков исчезли в тоннеле. Началась очередная атака орденских бойцов. В этот раз она была особенно сильна, будто поступила команда все-таки выбить легионеров. Мелькали заряды плазмы, взрывались гранаты, местами уже шла рукопашная, люди умирали. Сколько это все длилось, неизвестно. Дуглас слоил несколько зарядов плазмы, одним из которых ему оторвало руку. Только благодаря аптечке, накачавшей его по самой брови стимуляторами, он все еще держался на ногах. Внезапно атака прекратилась. А потом пришла ударная волна, распространившаяся по конструкции крейсера. Пол закачался под ногами, силу стоять уже не хватило. Падая на пол, полковник еще видел, как его бойцы в упор расстреливают застывших в непонятном ступоре орденцев. А потом пришла тьма. Из воспоминаний Дугласа Эль вырвал зуммер вызова гиперпередатчика. Тряхнув головой, он нажал сенсор приема, и перед ним возникла голограмма Вика, смотрящего на него пронзительно серыми глазами. Дук поежился, взгляд бега всегда вызывал в нем непонятное чувство, будто прямо в душу смотрит смерть. «Здравствуй, Дук, вижу ты не в очень хорошей форме, давай рассказывай, что там у вас случилось». Вик начал первым. Вздохнув, граф, бывший особистый, и бывший подданный империи, начал описывать сложившуюся на обломке базы иностранного легиона ситуацию.